29. Принимать решение мне пришлось несколько недель спустя. Обстоятельства вынудили. Розе надо было по делам съездить в Бордо. Перед отъездом она отвела меня в сторону, чтобы никто не слышал, и завела довольно сумбурный разговор о Франку. Она просила все время ее отсутствия быть рядом с ним, потому что он в глубокой депрессии. Я и раньше догадывалась, что с Франком все непросто, но поглощенная проблемами, Не думала об этом. Теперь я, наконец, поняла, что Мария Роза не играет с ним в добрую самаритянку, как со всеми нами. Она его любит по-настоящему. Она стала ему и матерью, и сестрой, и любовницей одновременно. И вечная тревога на лице, и неестественная худоба объяснялись тем, что она боялась за него. Он мог сломаться в любую минуту. Ее не было восемь дней. С огромным трудом... Голова у меня была забита другим, я присматривала за Франко, каждый вечер допоздна с ним болтала. К моей радости, вместо разговоров о политике, он предпочитал рассказывать о себе или о тех днях, когда нам было так хорошо вместе. Мы вспоминали наши весенние прогулки по Пизе вдоль Арну, он делился со мной тем, что обычно держал при себе. Говорил о своем детстве, родителях, бабушках и дедушках. Он и мне давал возможность выговориться. Я болтала о новом контракте с издательством, о том, что мне надо срочно садиться за новую книгу, о возможном возвращении в Неаполь, о Нино. Мне особенно нравилось, что он избегал общих рассуждений и высоких слов, предпочитая ясность мысли и иногда пугающую откровенность. В один такой вечер, когда он показался мне еще более подавленным, чем обычно, он сказал, «Если он значит для тебя больше, чем ты сама», Придется тебе брать его со всем багажом. Женой, детьми, дурной привычкой трахать всех баб подряд и другими мерзостями. Эх, Лену, Ленуча. Он расстроенно покачал головой, но потом рассмеялся, поднялся с кресла, произнес туманную фразу о том, что любовь, по его мнению, кончается только тогда, когда можно без страха и отвращения вернуться к себе самому, и вышел из комнаты неуверенно передвигая ноги, будто проверял, точно ли под ним есть пол. Не знаю почему, тем вечером мне вспомнился Пускуале, полная противоположность Франко по социальному положению, культуре, политическим взглядам. Почему-то мне подумалось, что если бы моему старому другу удалось вернуться живым из той тьмы, что его поглотило, у него была бы именно такая походка. Весь день Франко просидел в заперти в своей комнате. На вечер у меня была назначена встреча по работе, я постучала к нему в двери, спросила, сможет ли он накормить ужином Деда и Эльзу. Он пообещал все сделать. Вернулась я поздно. На кухне Франко оставил ужасный беспорядок, хотя всегда за собой убирал. Я все прибрала, помыла посуду. Спала я недолго, встала в шесть. По пути в ванную, проходя мимо его комнаты, обратила внимание на пришпиленный к двери кнопкой тетрадный лист. Лину не пускай в комнату девочек. Сначала я подумала, что Деде с Эльзой надоели ему за эти дни, или вчера вечером чем-то его рассердили, и он решил их таким образом наказать. Но потом поняла, что этого не может быть. Франко обожал моих дочек и ни за что так с ними не поступил бы. Около восьми. Я несмело постучала в дверь. Никто не отозвался. Я постучала сильнее. Осторожно приоткрыла дверь. В комнате было темно. Я позвала Франку. Он не отозвался. Тогда я включила свет. Подушка и простыни были в крови. Огромное черное пятно расползлось до самых его ног. Как омерзительно смерть! Здесь скажу только, что, когда я увидела его безжизненное тело, меня охватили одновременно отвращение и жалость. Я знала это тело во всех интимных подробностях. Я видела этого человека счастливым, энергичным, знала, сколько книг он прочитал, сколько всего повидал в жизни. В голове не укладывалось. Франко, всегда такой живой, исполненный благородных целей и надежд, Франку образец хороших манер, и вдруг это ужасное зрелище. Как мог он так жестоко поступить со своей памятью, языком, умом? Как он должен был ненавидеть себя, свое тело, свои настроения, мысли, слова, весь отвратительный вывих этого мира, заразивший его своей мерзостью? В последующие дни мне часто вспоминалась Джузепина, мать Паскуали и Кармен. Она тоже не смогла вынести себя и жизни, что выпало ей на долю. Но Джузепина родилась задолго до моего рождения, а Франко был моим ровесником, и потрясение от его противоестественной смерти долго не отпускало меня. Я долго думала над доставленной им запиской. Он обращался ко мне, как бы говоря, «Не пускай сюда девочек, я не хочу, чтобы они видели меня таким». «А сама заходи». Ты должна меня увидеть. Я и сегодня продолжаю думать о той его двойной просьбе, одной явной, другой скрытой. После похорон, на которых собралась толпа активистов, Франко, несмотря ни на что, все знали и уважали, я пыталась сблизиться с Мариорозой, хотела поговорить с ней о нём, но она не позволила. Она совсем перестала следить за собой, ни с кем не хотела видеться, её живой взгляд потух дом понемногу опустел она больше не видела во мне сестру и с каждым днем вела себя все более враждебно она или целые дни проводила в университете или закрывалась у себя в комнате и просила ее не беспокоить шумные игры девочек все больше ее раздражали, но еще сильнее она злилась на меня если я запрещала им шуметь вскоре я собрала чемоданы и мы с дедой и эльзой уехали в неаполь